Глава сороковая. Опытные сыщики. «Идет!» — прошептал Генка и толкнул Славу. «Пошли!» Из ворот вышел Филин, свернул в Никольский переулок и направился к Причистенке. Подстерегавшие его Генка и Слава двинулись за ним, внимательно приглядываясь к его походке. «В развалку идет!» — шептал Генка. «Определенно бывший матрос!» Видишь, как ноги расставляет. Точно на палубе. Обыкновенная походка, возразил Слава. Ничего особенного. Потом он в сапогах, а заправские матросы обязательно брюки клеш носят. При чем здесь клеш? Вот как он оглянется, ты на лицо посмотри. Увидишь, красное, как морковка. Ясно. Обветренное на корабле. Лицо у него действительно красное, согласился Слава. «Но не забывай, что Филин — алкоголик. От водки лицо тоже становится красным». «И вовсе не красным!» — раскипятился Генка. «От водки только нос красный, а лицо фиолетовое». «Потом смотри», — продолжал Слава. «Руки держит в карманах». «Разве настоящий матрос держит руки в карманах?» «Никогда. Он ими всегда размахивает, потому что привык балансировать во время качки». «Брось, пожалуйста». «Руки в карманах!» «Если хочешь знать, так у моряков самый шик считается во время бури держать руки в карманах и трубку изо рта не выпускать. Вот. И вообще, раз ты не веришь, что это тот филин, так сидел бы дома». Переговариваясь таким образом, мальчики шли за филиным. Он пересек Причистенку, дошел до Остоженки и, оглянувшись, вошел в магазин филателиста. «Ну все», — сказал Слава. «Пошли обратно». Генка минуту колебался, потом сказал, «Зайдем в магазин». «Как тебе, Генка, не стыдно?» — укорял его Слава. «Ведь договорились». И Миша сказал, «В магазин не заходить». Мишу старик уже раз прогнал и нас прогонит. «Не прогонит. Разве мы не имеем права марки купить? Пошли». Слава хотел его остановить, но было уже поздно. Генка решительно открыл дверь в магазин. Славе пришлось войти вслед за ним. Старик стоял за прилавком и разговаривал с Филиным. Когда мальчики вошли, они замолчали. «Вам что?» — спросил старик и подозрительно посмотрел на них. «Марки посмотреть», — сказал Генка. «Нечего смотреть», — раздраженно крикнул старик. «Каждый день смотрите, ничего не покупаете. Какие марки вам надо?» «Гватемалы!» — прошептал растерявшийся Генка. Старик снял с полки коробку, вынул оттуда конверт и бросил на прилавок. «Выбирайте!» Генка начал неуверенно выбирать марки. Все молча смотрели на него. Генка совсем смутился и ткнул в одну марку. «Вот эту!» Старик убрал конверт, оставив на прилавке выбранную Генкой марку, и сказал... 20 копеек!» Генка беспомощно посмотрел на Славу. Слава понял его взгляд. У Генки не было денег. Но и у Славы тоже не было ни копейки. Старик и Филин выжидательно смотрели на мальчиков. 20 копеек!» — повторил старик. Вместо ответа Генка повернулся и опрометью бросился из магазина. Слава выскочил за ним. Они перебежали улицу, и быстро пошли по направлению к дому. «Говорил тебе, не надо заходить», — начал Слава. «А что такого?» — беззаботно ответил Генка. «Как что? Теперь они нас заметили и поняли, что мы за ними следим». «Так уж и поняли. Мало к нему ребят без денег ходят». «Ладно, ладно», — сказал Слава. «Попадет тебе от Мишки». «А что мне Мишки за начальник?» — с независимым видом ответил Генка. «Подумаешь!» «Он, конечно, не начальник, но кортик его, а ты своими глупыми штуками все дело портишь». «Я сам знаю, что надо делать», — отрезал Генка. «У меня своя голова на плечах есть». Они дошли до дома и увидели Мишу, спускающегося от журбина. «Мишка!» — как ни в чем не бывало, крикнул Генка. «Новости!» «Ну что?» Все в порядке», — зашептал Генка. Выследили Филина. Он к старику ходил. Походку проверили. «Моряк, определенно моряк. Установлено окончательно». «Вот видите, — сказал Миша. — Я же вам говорил. И у меня все в порядке. Был у Журбина, и в Доме пионеров, и у секретаря комсомольской ячейки. И что?» «В воскресенье увидите», — загадочно ответил Миша. «Что? Увидите? В общем, все в порядке. Ладно». Теперь надо только установить, служил Филин на линкоре или не служил. А потом возьмемся за филателиста. Только придется вам. Меня он уж в магазин не пускает. Не беспокойся, Миша. Вмешался молчавший все время Слава. Нам тоже не придется. И он многозначительно посмотрел на Генку. Почему? Потому что нас в магазин тоже больше не пустят. В чем дело?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 «Понятно», — протянул Миша и покачал головой. «В общем, попались. Ведь говорил, говорил не ходить в магазин. А теперь никому из нас и не подойти к старику. Нет, ты уже второй раз все дело срываешь. Туп Борьки о ящиках разболтал. Теперь в магазине все дело провалил. Хватит. придется без тебя дело делать. Довольно». Генка не стал спорить. Он знал, что Миша посердится и успокоится а уж без него дело делать не будут.